Что-то похожее на обед молчания? В сущности, это оно и было, Джон. Распространявшие это упражнение, тибетские монахи полагали, что воспитание и дисциплина человека непосредственно связано с его умением сохранять молчание в течение продолжительного времени. Каким образом? Сохраняя в течение всего дня молчания, ты заставляешь свою волю делать то, что ты ей прикажешь. Каждый раз, когда у тебя возникает желание говорить, ты тут же обуздываешь это желание, как наездник укращает непокорную лошадь, и продолжаешь молчать. Видишь ли, у воли нет собственного разума. Она ждет твоих указаний, которые приведут ее в действие. Чем жестче ты ее контролируешь, тем крепче она становится. Вся проблема в том, что большинство людей не пользуются возможностями своей силы воли. «А почему?» — спросил я. «Наверное, большинство людей полагает, что у них никакой воли нет». Они перекладывают вину на всех и вся, кроме самих себя, за эту очевидную слабость. Люди со скверным характером скажут тебе. «Я ничего не могу с этим поделать. Мой отец был таким же». Люди слишком тревожные скажут «Дело не во мне. Столько проблем на работе». Те, кто любит долго поспать, скажут «Что делать?» моему организму нужен десятичасовой ночной сон. Таким людям не хватает чувства ответственности перед самим собой, которые приходят с пониманием необычайных возможностей, таящихся глубоко внутри каждого из нас и ожидающих пробуждения к действию. Когда ты познаешь вечные законы природы, движущие нашей Вселенной, и всем живым, ты поймешь, что у тебя от рождения есть неотъемлемое право стать всем, чем ты можешь стать. У тебя есть возможность стать чем-то большим, чем все, что тебя окружает. Точно таким же образом у тебя есть возможность перестать быть узником своего прошлого, Но чтобы добиться этого, ты должен полностью овладеть своей волей. Сильно сказано. Я говорю серьезно. Это очень практичная концепция. Представь, что бы ты смог сделать, если бы ты удвоил или утроил свою силу воли. Ты мог бы войти в такой режим упражнений, о котором ты только мечтал. Ты мог бы куда эффективнее распоряжаться своим временем. Ты мог бы раз и навсегда избавиться от вечного беспокойства или же стать идеальным мужем. Заставляя работать свою волю, ты сможешь заново ощутить тот вкус к жизни, который ты, кажется, считаешь утраченным. На этом надо сосредоточить особое внимание. Значит, основное — это постоянно задействовать свою силу воли. Да. Прими для себя решение выполнять то, что по-твоему тебе следует делать. И не иди по пути наименьшего сопротивления. Попытайся преодолеть силу притяжения дурных привычек и слабостей, подобно ракете, которая преодолевает силу земного притяжения, чтобы вырваться в небесную сферу. Подталкивай себя. Посмотришь, что будет с тобой уже через несколько недель. И эта мантра поможет? Да. Повторение мантры, которую я назвал тебе, ежедневное представление себя тем, кем ты хочешь стать, очень тебе помогут в создании собранной, подчиненной ясным принципам жизни, которая соединит тебя с твоими мечтами. И не нужно изменять за один день весь мир. Начни с малого».